А от того, что он был вдобавок личным секретным информатором президента, постоянное напряжение еще усиливалось. Но он поддерживал хорошую физическую форму и курил. Спиртное употреблял крайне редко. Тревога, которая, разумеется, косвенно усугубляла болезнь, шла от ощущения, что он совершенно бессилен перед обстановкой царящей в стране. Питер ван Хейрден происходил из бурской семьи. Вырос он в Кимберли и воспитывался в традициях буров. И соседи, и одноклассники, и учителя тоже были бурами. Отец работал в бурской же компании «Де Бирс», которая держала монополию на производство алмазов в ЮАР и во всем мире. Мать играла в семье обычную роль бурской женщины, покорной мужу, Целиком и полностью заняты воспитанием детей и приобщением их к основополагающим религиозным идеям о благоданном миропорядке, все свое время и силы она отдавала Питеру и четверым другим детям. До двадцати лет, когда он же был на втором курсе Капстатского университета Сталинбос, у Питера не возникало сомнений в том, правильно ли он живет. Университет Сталинбос стал весьма радикальным и, убедив отца позволить ему учиться именно там, Питер одержал первую самостоятельную победу. Поскольку он не находил в себе никаких особых талантов и не строил ошеломительных планов на будущее, то прочил себе карьеру чиновника. Идти по стопам отца и посвятить свою жизнь эксплуатации рудников и производства алмазов ему совершенно не улыбалось. Он изучал право, причем с удовольствием, хотя никакими особенными успехами и тут не блистал. Все резко переменилось в тот день, когда кто-то из сокурсников предложил съездить в африканское гетто, расположенное в нескольких милях от Капстада. Словно в уступку веянию времени, группа студентов из чистого любопытства побывала в черном предместе. До сих пор Радикализм либеральных студентов Сталинбосса носил сугубо словесный характер. И вот теперь произошел драматический перелом. Впервые они заставили себя увидеть собственными глазами. Для Ван Хердена это был самый настоящий шок. Внезапно он осознал, в какой нищете и унижении живут черные африканцы. Утопающие в зелени садов и парков особняки белых и трущобы африканцев, казалось, принадлежали двум разным мирам. У Питера в голове не укладывалось, как такое возможно в одной и той же стране? Поездка в черное предместье вызвала глубочайшее эмоциональное потрясение. Он впал в задумчивость, друзей странился. Много позже, анализируя свои тогдашние ощущения, он сравнил их с ощущениями человека, внезапно обнаружившего ловкую подделку. Но подделкой была не картина на стене. Фальшивой оказалась вся его прежняя жизнь. Даже воспоминания представлялись искаженными и недостоверными. В детстве у него была чинокожая няня. Самая ранняя, милая память детства, няня берет его на руки и прижимает груди, а ведь она наверняка ненавидела его. Значит, не одни только белые жили в лицемерном лживом мире. Черным африканцам, чтобы выжить, тоже приходило скрывать свою ненависть к беспредельной несправедливости, которая была их уделом.